Два. Резко дернув головой, оборотень попытался вернуть себе ясность мыслей. Он протер глаза руками, поднялся и подошел к брату проверить, все ли с тем в порядке. Мальчик сидел в той же позе и не выглядел пострадавшим, только проколотый палец засунул в рот. «Что здесь происходит? С вами все хорошо?» – обратился он к целительнице. Та выглядела очень бледной и растерянной. Поджатые губы превратились в еле заметную ниточку. Женщина так и стояла перед мальчиком посреди кухни, поддерживаемая своим внуком. «Со мной?» – она обернулась на Михаила и негромко произнесла. «Да, со мной всё в порядке». «Постиши!» – кивнул он головой на мальчика. «С вашим братом сложнее. Не знаю, как вам объяснить. Я и сама не совсем понимаю. Он не болен, в привычном нам смысле. И это не порча. Тут что-то другое. Но вот что именно?» Целительница принялась ходить по кухне взяла в руки очки, висящие на тонкой цепочке у неё на груди, и принялась задумчиво покусывать душку. Михаил молча смотрел на неё в ожидании ответа. «Это скорее похоже на проклятие, хотя структура немножко другая. Моих сил недостаточно, чтобы ухватить суть». «Проклятие? Но кто мог проклясть ребёнка? Да и за что?» «Проклятие не его. Не на него завязано. Похоже, случайно зацепило. Хотя я вам и говорю, что это не совсем проклятие. Просто похоже». «И что нам теперь делать?» «Даже не знаю. Я точно помочь не смогу. К сожалению». «А кто сможет?» «Не знаю. Буду думать. А пока... Знаете что? Я могу дать вам амулет, который поможет немного приостановить негативное воздействие. Хотите?» «Вы ещё спрашиваете? Конечно, хотим. Что за амулет?» «Это дело серьёзное. Риск очень велик. Поэтому слушайте». «Мальчик должен будет постоянно носить на шее на цепочке инклюз. Постоянно. Днём и ночью». «Что такое инклюз?» «Камень с каким-либо вкраплением внутри. В вашем случае это будет янтарь с застывшим паучком. Кроме того, в печке вашего дома... У вас же есть печка?» – обернулась она на Михаила. «Да, есть». «Надо будет время от времени сжигать веточки можжевельника, калины и орешника». «Хорошо, я запомню». Этого добра вокруг нашего хутора предостаточно. А за амулет придётся заплатить? Он ведь, наверное, очень дорогой. Пока платить не надо. Просто вернёте его, когда он больше не будет нужен. Заплатите только в случае, если потеряете или повредите. Хорошо, понятно. Может, ещё что-то посоветуете? Обращайте внимание на то, на что он хоть как-то реагирует. Поощряйте любой интерес, любопытство. Вот чем он в последнее время интересовался. Прямо перед нашим приходом сюда он пирожков захотел с малиной. Вот буквально в вашем дворе. Соседка корзину с пирожками несла к машине. Маруська, что ли? Ну, наверное. Я не спросил, как её зовут. Это прекрасно. У Маруськи хлеб особенный. Она к тому же и на заказ печёт. Поговорите с ней. Может, вашему брату ещё что-нибудь у неё понравится. Если так, то покупайте и пусть ест. Хорошо, я вас понял. Михаил подошёл к тише и положил руку тому на плечо. А в целом я подумаю над вашей ситуацией. Если будут какие-то новости, я вам позвоню. Номер у меня записан. Если мальчику станет хуже, то обращайтесь сразу же». «Сколько мы вам должны?» «Пока нисколько. Я ведь вам ничем не помогла». «Ну как же, вы потратили на нас время и ещё дадите на маму амулет». «Не так уж много времени я на вас потратила», – улыбнулась им целительница. «Сейчас инклюз принесу». Акулина Андреевна пошла на второй этаж. Михаил опять принялся рассматривать Ива. Они были примерно одного возраста, а вот по телосложению сильно различались. Михаил – высокий широкоплечий, как и все в его роду. В отличие от Зельевара, волосы и глаза у него были почти угольно-чёрные, кожа смуглая. Акулина Андреевна вернулась, держа в руках цепочку с небольшим жёлтым камешком. Она подошла к Тише, ласково погладила его по голове и надела на него янтарную подвеску. Мальчик в ответ сказал «Спасибо» и с интересом принялся разглядывать застывшего в смоле паучка. Глядя на него, улыбнулся и Михаил. «Вы на машине приехали?» – поинтересовалась у них целительница. «Нет, мы на электричке». «Ив, будь добр, завези их домой, пожалуйста», – обратилась она к своему внуку. «Тут недалеко, километров двадцать всего, в сторону Литвы. Мне нужно кое-что батюшке их передать, довольно тяжелое, а мальчиков нагружать не хотелось бы». «О, что вы, неудобно». «Да и какой уже с меня мальчик! Мы сами доберёмся, и всё, что нужно, завезём!» «Не спорь, пожалуйста!» – спокойно, но твёрдо ответила ему Акулина Андреевна, и так посмотрела, что у молодого человека сразу закончились аргументы. Ив особо довольным не выглядел, но спорить с бабушкой не посмел. «Подождите меня во дворе», – сказал он братьям. «Я возьму ключи от машины, бабушкину передачу и поедем». Михаил ещё раз поблагодарил целительницу, взял Тишу за руку, и они вышли во двор. Машина Ива стояла на улице перед воротами. Как раз в тот момент, когда они выходили из калитки, подъехала красная машинка Маруси. Девушка оставила её в густой тени липы, видимо, чтобы хоть как-то уберечься от беспощадного июльского солнца. Маруся вышла из машины сама, потом принялась выгружать пустые корзины. Михаил смотрел на неё с удовольствием. Девушка ему понравилась. Невысокая, но стройная и гибкая. Одета в объёмную длинную футболку, которая почти полностью прикрывала короткие джинсовые шорты. Острые загорелые коленки. Целительница говорила, что хлеб у неё особенный. Будет ли удобно подойти и заговорить с ней? Девушка увидела их и улыбнулась. «Как пирожок? Вкусный?» громко спросила она первая, избавляя Михаила от необходимости начинать беседу самому. «Мы пока не пробовали, но я уверен, что Тише понравится. Он любит сладкое». «Прекрасно, я его понимаю. Сама очень люблю. Вчера вот шоколадный торт на заказ пекла, так жалко отдавать было, сама бы съела». «Весь. Столовой ложкой», – пошутила она. «Я хочу торт», – вдруг сказал мальчик. Михаил удивлённо на него посмотрел. «Какой торт, Тиша?» «Шоколадный. На день рождения». Михаил растерялся. У Тиши действительно совсем скоро будет день рождения. Праздновать собирались в конце недели узким семейным кругом. Торт, конечно, тоже всегда покупали, но в магазине самый обычный. «Я могу испечь для тебя захер. Хочешь?» Девушка уже подошла совсем близко и остановилась, заглядывая мальчику в глаза. «Я не знаю, что такое захер!» «Это австрийский десерт. На мой взгляд, это самый шоколадный торт из всех известных мне десертов. Прямо шоколаднее некуда. Хочешь?» «Хочу!» Мальчик кивнул и слабо улыбнулся. Девушка обернулась на старшего брата. «А когда у мальчика день рождения? Я действительно могу испечь для вас торт. Он обойдётся чуть дороже магазинного, но зато будет значительно вкуснее и полезнее». «День рождения у Тиши в субботу». «Да. Наверное, мы бы хотели заказать у вас торт». «Захер, или как вы говорите, я не очень в этом разбираюсь». «Хорошо. А на сколько килограмм?» «Эммм... Немного не понимаю, о чём вы». «Сколько человек будут торт есть?» Широко улыбаясь, пояснила Маруся. У Михаила от её улыбки немного путались мысли. Он на минутку задумался, подсчитывая родственников и гостей. «Я точно не знаю. Человек восемь-десять». «Понятно». Значит, полутора килограммового точно хватит. А чем хотите украсить?» Девушка посмотрела в растерянные глаза братьев и улыбнулась. «Хорошо, я сама что-нибудь придумаю. Сколько тебе исполнится?» Она наклонилась, заглядывая в глаза мальчику. 9 «Отлично. Ты уже совсем взрослый. Я сделаю для тебя самый вкусный в мире шоколадный торт». Девушка открыла сумку и достала оттуда яркий ламинированный буклетик. «Вот», — она протянула его старшему брату, «это мои контакты и рекламный проспект». Подумайте, посоветуйтесь и позвоните мне, если решитесь. Но доставки у меня пока нет, к сожалению, торт придётся забирать здесь. В пятницу вечером или в субботу утром, если вас это устроит. Было очень приятно пообщаться. Жду вашего звонка». Маруся в очередной раз приветливо улыбнулась Михаилу, потрепала по голове тишу и, подхватив пустые корзины из-под хлеба, направилась к своему дому. Михаил восхищённо смотрел ей вслед. Из калитки появился внук целительницы Ив, держа в руках пакет, в котором угадывались очертания трёхлитровой банки. «Ну что, поехали?» – обратился он к братьям и щёлкнул кнопкой на ключе, открывая центральный замок чёрного внедорожника. «Что в пакете?» – спросил Михаил, показывая на ношу в руках молодого человека. «Трёхлитровая банка мёда. Бабуля сказала, нужно отцу твоему завести». «Она всерьёз считает, что мы не смогли бы довести банку с мёдом в руках на поезде?» – удивлённо спросил Михаил. «Не знаю». – парень неопределённо пожал плечами. «У бабушки на всё есть свои причины. Я предпочитаю не спорить». Сказала завести, значит завезу. Загружайтесь, поехали.